Глава шестая. Собрание героев. Начало. Мне снился всякий бред. Я иду к свадебному алтарю под ручку с огромным мясным монстром, одетым в свадебное платье, а вокруг все улыбаются и радостно хлопают. Подлетаете, Андрей!» Голосок Мэй выдернул меня из этого кошмара. Я резко сел на кровати и часто задышал, чувствуя, как по спине стекает пот. «Вот же хрень! И приснится же такое!» Я быстро умылся и подошел к экранам. Вдали уже виднелись очертания города. «В пути ничего такого не было?» – спросил я у Мэй. Нет, несколько стай птиц-мутантов и летунов пытались напасть на Леви, но тот стер их в порошок. Накидай пока видео с сильнейшими темными рейтинга, которые посетят собрания. Материала очень мало, сейчас сброшу, что есть. Я вылетел из Леви и создал вокруг себя кровавый туман. Снизу шла трасса. Я незаметно спрятал одного из титанов в придорожном кафе и сел на костяной трон, «На спине Леви. Маска демона, корона короля, кровавый доспех. Все должно быть на уровне. Я должен выглядеть по-настоящему круто!» Достал Илонку. Мэй подсказывала, куда лететь, а я внутренне готовился к встрече. Я волновался. Коти подстраховался, как мог. Обмен демонолога срабатывает мгновенно, в чем его несомненный главный плюс. Но все равно было страшновато. Особенно, когда я посмотрел редкие ролики про чудовище Стоп пять. Видео с Шира не отличалось оригинальностью. Все вокруг него тупо превращались в лепешки, зомби, мутанты и иногда даже люди. Шира было плевать на всех. Он давил каждого в всмятку, как ему вообще противостоять и как он умудрился стать настолько сильным. На вид ему лет семь-девять, черные волосы, странные глаза, которые на видео выглядят размытыми пятнами. Он мог летать и разрушать целые небоскребы взмахами рук. Отдел аналитики предполагает, что этот парень владеет сразу двумя золотыми классами – повелитель гравитации и повелитель телекинеза. Только так можно объяснить его способности. Но это не точно, слишком мало про него известно. Разрушитель был более понятен. Соответствуя своему имени, он обладал силой уничтожения – Про его другие силы не было ничего известно, он их не показывал. А зачем? Если он всех врагов тупо на атомы распыляет. На втором месте рейтинга был зомби из Индии, на третьем – зомби из Китая. Вообще почти весь топ-10 поделили между собой зомби и люди. Мутанты и монстры в этом плане послабее будут. Думаю, это потому, что среди них не так много разумных. И если вспомнить про повелителя червей, можно с уверенностью сказать, на планете куча мутантов с уровнем за 50, но большая часть из них неразумна, а следовательно, не так опасна. Я уже видел вдали арену, которую построил некромансер. Метров 300 в высоту, на мой точный взгляд. А может и пятьсот. Ширину даже судить не берусь. Кстати, а нахрена вообще он отгрохал эту хрень? Он реально думает, что там кто-то будет сражаться? Ну да ладно, скоро узнаем. Встречать меня вылетел огромный костяной дракон, на котором сидела женщина. Светлые волосы, поразительно синие глаза. Я сразу узнал ее. Мама некромансера, она же, как подозревает мы, истинная глава клана повелителей немертвых и некрополиса. Дракон поднялся на уровень леви. Он был поменьше моего левиафана, да и выглядел не так уж опасно. Но сам факт, что некромансер мог создавать подобное, вызывал опасения. «Приветствую», – женщина улыбнулась и кивнула мне. Мы очень рады, что вы посетили собрание героев. На последних словах ее правая щека дрогнула. Уверен, мама некромансера тоже считает это название дурацким. Голова клана сейчас сильно занят, поэтому пока за все отвечаю я. Прошу, следуйте за мной. Андрей, некромансер пытается пробиться на сороковой уровень. Раздался в ушах голос мой. За последние три часа он поднялся на три позиции в рейтинге. Я не хотел расставаться с Ливи, но и не принимать предложение было глупо и неуважительно. Меня проводили на отдельный балкон, обустроенный по высшему разряду. Тут даже горничные были. Алкоголь, перекус, все, что хочешь. Пока летел к своей ложе, успел увидеть людей, сидящих на других балконах. От еды я, разумеется, отказался, подозвал леви поближе, готовый в любой момент скачком к нему телепортироваться. «Дорогие гости!» Громкий голос, прокатившийся эхом по округе, заставил меня вздрогнуть. «Пока вы ждете остальных гостей, предлагаю вам насладиться прекрасными боями». «Вот блин, надеюсь, они не нас на ринг вызовут». Андрей, к арене стягиваются темные из топ-100, каждого сопровождают к отдельному балкону, многие телепортируются в некрополис из своих городов, своим ходом до арены добираются единицы. Ну, оно и понятно, я бы тоже через океан не осмелился лететь, но почему всех рассаживают отдельно, не хотят, чтобы мы пересекались друг с другом? Почему? целях безопасности или это какой то хитрый план многие темные не одни а со своими помощниками блин надо было тоже кого то взять того же стрелка он отличный сканер хотя нет слишком опасно если начнется заварушка то первыми умрут помощники те кто слабее в этот момент на арену вышли первые бойцы ими оказались не люди Пятиметровый скелет с топором против каменного зомби-гиганта. Я вынул из кольца баночку колы. «Андрей, разрушитель подходит, можешь глянуть через илонку?» Я тут же достал смартфон. На экране показался мужчина средних лет со стянутыми на затылке черными волосами, пару шрамов на лице, чуть сощуренные глаза, одет, Коричневый плащ – явно предмет темной сферы, зная разрушителя, не хуже исключительного. Бывший военный, предположил я, точно неизвестно, но вполне возможно так и есть. С виду разрушитель не казался опасным. Обычный мужик, много повидавший в жизни, встретила его мама-некромансера, как и меня». и проводила на балкон недалеко от моего. Напряжение в воздухе нарастало. Я тебе прислала фотографии тех, кто должен присутствовать на собрании. Я снова достал илонку, а на арене в это время скелет отрубил голову зомби. Выпустили следующих бойцов. Огромную гусеницу мутанта против пяти скелетов на костяной колеснице. Мне кажется, или некромансер позвал всех, чтобы просто похвастаться своими скелетами, предположила Мэй. Я хмыкнул. Не удивился бы. Скелеты на колеснице оказались непростыми: два лучника, маг и копейщик. Только вот они потерпели фиаско. Гусеница их расхреначила. Андрей, некромансер, резко скакнул на пятнадцатую позицию топа. Он взял сороковой уровень Вот как, протянул я, этот мелкий все же добился своего, теперь он тоже сороковой и не сильно отстает по силе от первой десятки, его слово стало гораздо весомее, чем раньше. На арену вышел костяной волк, который уничтожил гусеницу минуты за две, а люди продолжали пребывать, только вот лично никто не встречался друг с другом. Что странно, никто не отказывался следовать правилам некромансера. Может, его мама как-то по-особому воздействует на людей. Минут десять я наблюдал, как скелеты уничтожают зомби и неразумных мутантов на арене, пока наконец не вернулся сам организатор собрания героев. Появился он довольно эффектно на огромном летающем костяном корабле. который размерами хоть и не доходил до леви, но был к нему довольно близок. Когда я с любопытством разглядывал приближающуюся махину, гадая, как именно она летает, в небе раздался юношеский голос некромансера. Привет. В целях безопасности я приказал разместить вас в отдельных комнатах. Надеюсь, вам удобно. Почти все собрались. Сейчас я прилечу». И начнем собрание героев. Ну что ж, посмотрим, что приготовил этот мелкий. Корабль пролетел над ареной явно для того, чтобы каждый гость мог его увидеть и оценить по достоинству и приземлился где-то за ее пределами. Я отпил колу, задумчиво смотря вслед кораблю. Надо будет обязательно узнать принцип его полета. «Вдруг это поможет ускорить строительство моего летающего города?» В дверь постучались, и на балкон зашла служанка с подносом, на котором лежал браслет из разноцветных гладких камушков. Служанка поставила поднос на стол и вышла. Я присмотрелся. Браслет иллюзорного двойника. Необычный создатель. Иван Брагин Интересно. Я в опаски взял браслет в руки. Необычный предмет не способен нанести мне вред. Кажется, я начинаю понимать, как именно некромансер собирается провести собрание. На арене стихли все звуки. Я только сейчас увидел, что там пусто и чисто. Нет ни тел мутантов, ни разбитых скелетов. Раздался громкий треск, и по арене пошла трещина. И я тут же насторожился, готовый в любой момент действовать. Земля разверзлась, и наружу вылезло куполообразное костяное здание. «Прошу всех надеть браслеты!» – раздался над ареной голос некромансера. «Тогда ваши иллюзорные копии появятся в безопасном месте!» и мы сможем без рисков побеседовать. Я с сомнением посмотрел на необычный артефакт. «Мне кажется, некромансер давит на психологию», задумчиво заметила Мэй. «Первый, кто откажется следовать правилам некромансера, привлечет к себе основное внимание, а в присутствии стольких сильных личностей это делать никому не хочется». «Плюс он покажет свою слабость», – пробормотал я. «У каждого свои методы оценки ситуации». Уверен, многие взяли с собой высокоуровневых сканеров и оценщиков и более-менее уверены в своей безопасности. Я надел браслет и почувствовал, как внутри куполообразного здания появляется моя копия. Странные ощущения. Я вроде как сижу на балконе и могу контролировать все вокруг как прежде, но одновременно с этим слегка сконцентрировавшись, начинаю видеть глазами копии. Отдал один поток сознания иллюзии. Тем, у кого маленький дух, будет сложновато одновременно присутствовать на собрании и контролировать ситуацию вокруг реального тела. Я сосредоточился на иллюзии и оказался в круглом зале. В центре трибуна для выступления, а по бокам сидения. Вот на одном из таких мест и расположилась моя иллюзия. Я глянул вправо и увидел там Ленина. Фига себе! Товарищ Бенедикт, он спокойно кивнул мне и посмотрел в центр комнаты. «Здрасте», – пробормотал я. Повернулся налево, а там огромный гуманоидный кенгуру. Но мутант, походу, не мог решиться перейти в иллюзию, поэтому его двойник стоял и пялился в никуда пустыми глазами. Мэй заранее скинула мне информацию про него. Это один из топов Австралии. Я прошел со взглядом по другим приглашенным. большинство из них тоже осматривали друг друга заметил в ужоу из вашингтона этого червя увидел и престарелого Аладдина, который сидел скрестив ноги на летающем ковре самолете как мне сказала мы этот чувак из ирака один из немногих топов что смог отбить родную столицу у зомби собрание героев объявляю открытым В центре комнаты появился некромансер. В костяной короне и маске с костяным посохом в руке он выглядел немного нелепо, но я бы не стал его недооценивать. Где Шира? Раздался чуть хриплый голос. Я тут же нашел глазами говорившего Разрушитель. Не знаю, пожал плечами некромансер. Летит где-то. Разрушитель недовольно поморщился. Его явно не интересовала эта дурацкая встреча. Он сюда пришел только из-за Шира. Думаю, почти все посетили собрание только чтобы друг на друга посмотреть. «Я собрал всех из-за одного вопроса», – продолжил некромансер. «Это касается нашего будущего. Вам разве не страшно?» темная сфера с какой то целью устроила сперва апокалипсис по всей земле теперь вот эта гонка уровней а что дальше я некромансер не договорил потому что в потолке появилось круглое отверстие и внутрь влетел черноволосый мальчик он с любопытством огляделся и полетел к стене где и завис а вот и шира воскликнул некромансер Только тебе следовало использовать браслет. Но тут все равно все иллюзии, поэтому не думаю, что кто-то против. Разрушитель не сводил глаз с парня. Да и я его с интересом разглядывал. Слишком необычный. В футболке и шортах без единого кольца на пальце или другого артефакта. Глаза какие-то неправильные. Я не могу даже понять их цвет, они тупо размываются. И что странно, моя интуиция и предчувствие опасности молчат. Вот когда на разрушителя смотрю сразу, чувствую сильную опасность. Я инстинктивно понимаю, что этот парень мне не по зубам, во всяком случае пока. А вот широ, будто и правда обычный ребенок, совсем не опасный. «Темная сфера играет с нами», – продолжил некромансер. «И думаю, что все вы читали блоги Юпсиса. Что, если это правда, и она решит уничтожить планету? С какой целью она вообще все это делает?» «И что ты предлагаешь?» – раздался голос из другого конца комнаты. и «Я пригляделся», – говорил темнокожий верзила. Я припомнил, что это лидер сильнейшей страны Южной Америки, вроде как обладает способностями к магии света. Кстати, а как мы все друг друга понимаем? Нужно найти ее, убежденно сказал некромансер. Отличный план, иронично хмыкнул Аладдин. Я ощутил на себе пристальный взгляд. «Меня рассматривал говорящий с Господом, мужчина в черной рясе священника с простым деревянным крестом на груди, строгое лицо, глаза цвета стали, короткий ежик светлых волос. Этот тип очень силен, я чувствую исходящую от него легкую опасность, хотя он еще не достиг сорокового уровня». Пока говорящий с Господом смотрел на меня, папа, старичок в бело-золотых одеяниях, не сводил ненавидящего взгляда с него. «Сперва найдем темную сферу, а уже потом будем решать, что с ней делать», – продолжил вещать некромансер. «Я не думаю, что нам под силу уничтожить ее, но хоть что-то сделать мы должны. Мы же сейчас как марионетки». «Неужели вам самим не страшно понимать, что вы ничего не контролируете? Мы строим страны, развиваемся, пытаемся поднять планету на такой же уровень, на котором она была до апокалипсиса. Но толку, если темная сфера в любой момент может все это уничтожить?» Я поморщился. Парень говорил то, о чем я часто думал. По кислым выражениям лиц топов было понятно, что каждый понимает всю безнадежность ситуации. Думаю, многие из вас пытались найти сведения о темной сфере. Некромансер поправил корону. Поделюсь информацией с теми, кто не знал, мы подозреваем, что темная сфера и народная технология другой цивилизации она прибыла к нам из космоса. Это небольшой черный шар размером с апельсин. Точная копия той штуки, которая сейчас висит в небе. Перед тем, как все началось, темная сфера упала в Тихий океан. Некромансер замолчал, давая топам время на обдумывание. Я тихо повторил слова некромансера своим реальным телом. «Андрей, про Тихий океан мы не знали», – удивилась Мэй. И про размеры темной сферы – это очень важная информация. «Мы не можем сидеть на месте и ждать», – убежденно сказал некромансер, оглядывая всех. «Моя гордость не позволяет мне быть марионеткой». О как! Я даже удивился такому агрессивному психологическому приему. Впрочем, очень действенному. Даже я почувствовал, как что-то внутри меня всколыхнулось. Хотя вроде как решил пока выжидать и собирался посмотреть, держась в сторонке, что будет после гонки героев. Каждый в комнате понимал, что некромансер давит на их гордость. Но это не отменяло того, что его слова задели всех нас. Даже разрушитель перестал сверлить взглядом Шира и обратил внимание на некромансера. Сперва я хочу, чтобы все присутствующие подписали пакт о ненападении. Я специально попросил повелителя договоров его составить. Некромансер стукнул посохом о пол, и передо мной выскочило уведомление. Внимание! Вам предлагают договор о Временном Союзе. Условия. «Я внимательно прочитал его, шепотом транслируя мы. Но ничего такого мы не нашли. Просто соглашение, которое запрещало нам нападать первыми друг на друга. И если вдруг появится угроза, то действие договора отменяется». Судя по напряженной атмосфере, которая передавалась даже через иллюзии, это правильное решение – Особенно сильно чувствовалась вражда между папой и говорящим с Господом. Точнее, первый люто ненавидел второго, а тот его лютую неприязнь просто игнорировал. Я согласился с условиями договора, но меня не покидало странное чувство. Тут собралось столько топов, и все слушают инструкции школьника. «Хотя я уверен, что все собрание героев от и до спланировал не некромансер, а его люди, может даже лично мама, но в любом случае парень пока справляется на ура». Когда все согласились с условиями и возражений ни у кого вроде бы как не было, некромансер довольно сказал «Отлично, давайте теперь обсудим, что нам делать». Предлагаю для начала долететь до той черной штуки в небе. Костяная крыша купола разъехалась, и мы все увидели черное круглое пятно в небе. Мои костяные воины были уничтожены еще на подлете, но, думаю, вместе мы точно сможем понять, что же это такое».